Между тем и ему долго, почти всю жизнь, предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой, гордой Ольги, не из пошлой ревности, а для того, чтобы не помрачилась эта хрустальная жизнь. А это могло бы случиться, если бы хоть немного поколебалась ее вера в него. Многим женщинам не нужно ничего этого. Раз вышедшие замуж, они покорно принимают и хорошие, и дурные качества мужа. Безусловно, мирятся с приготовленным им положением и сферой. Или также покорно уступают первому случайному увлечению, сразу признавая невозможным или не находя нужным противиться ему. Судьба, дескать, страсти, женщина создание слабое, И так далее. Даже если муж и превышает толпу умом этой обаятельной силой в мужчине, такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем, и то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие женские проделки. А если он осмелится прозирать в мелочную комедию, их лукавого, ничтожного, иногда порочного существования, им делается тяжело и тесно от этого ума. Ольга не знала этой логики покорности слепой судьбе и не понимала женских страстишек и увлечений. Признав раз в избранном человеке достоинства и права на себя, она верила в него и потому любила, а переставала верить, переставала и любить, как случилось с Обломовым. Но там еще шаги ее были нерешительны, воля шатка, она только что вглядывалась и вдумывалась в жизнь, только приводила в сознание стихии своего ума и характера и собирала материалы, дело создания еще не начиналось, пути жизни угаданы не были. Но теперь она уверовала в Андрея не слепо, а сознанием, и в нем воплотился ее идеал мужского совершенства. Чем больше, чем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. А она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме Бога. Оттого она не снесла бы понижение ни на волос, признанных ею достоинств. Всякая фальшивая нота в его характере или уме произвела бы потрясающий диссонанс. Разрушенное здание счастья погребло бы ее под развалинами. Или, если бы еще уцелели ее силы, она бы искала? Да нет, такие женщины не ошибаются два раза. После упадка такой веры, такой любви, возрождения невозможно.